Доробики не замечены ни в каком подозрительном деле, кроме вот этого излишне настырного интереса к Терессе, — задумчиво произнес Марек. Никаких афер, никаких сомнительных делишек, просто ездят по стране, путешествуют, ничего не делают. Большой глупостью с их стороны было похитить тересу, усыпить ее, увести и запереть в сарае.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 Судя по материалу, Лилькино платье было именно таким и никак не заслуживало плохого к себе отношения. «Именно стирабельное!» — мрачно подтвердила Лилька. «Сколько раз я его стирала! Спятить можно, стираю после каждого надевания, и ничего ему не делается! Все надеюсь, может, после стирки сядет, полиняет, вытянется. Тутке ничегошеньки проклятому не делается!»